Некоторых из россиян честных заслуженных людей в несчастье привел и старался лишить живота и имени. Третье имел Берон из его писем довольные основания, что упомянутая персона к российским честным людям и ко всей нации весьма зол и о том по самое свое падение молчал и потакал. И с ним крайнейшее дружестве имев, во всех своих делах и начинаниях на него крепкую надежду полагал. Бывшего первого министра постарались выставить персоной к российским честным людям и ко всей нации весьма злую, и, разумеется, должны были предполагать, что персона будет за это весьма зла. В страхе перед этой злостью не знали, что делать с минихом, куда его девать. Удалить его в ближайшее ингерманландское поместье опасно. Будет знать обо всем, что делается в Петербурге, и по характеру своему не останется в покой. Назначить ему пребывание в его ливонских владениях, но там он, окруженный своими, может предпринять что-нибудь в пользу шведов, в украинских, но и прежде при императрице Анне не дали ему главного начальства в Малороссии Далкейту. Боясь, чтобы миних не поднял казаков, боялись составить его в России, боялись выпустить за границу. Были даже внушения, что всего безопаснее сослать миниха туда, где он не будет знать того, что делается в Петербурге, не будет в состоянии ни поднимать казаков, ни помогать шведам, сослать в Сибирь. И внушения этим последовали бы, если бы Фрейлина Мэнгдон не заступилась за своего родственника. обоялись миниха сильно. Стражи во дворце было удвоено, шпионы следили повсюду за фельдмаршалом и доносили о всяком его поступке. Принцы и принцессы браншвейские каждую ночь меняли спальни до тех пор, пока миних не перебрался из их соседства на другой берег Невы. Регент бирон сослан, миних уже не первый министр, он и фельдмаршал только по имени лишился всякого значения. Истужив сослам, кто же остался? Остался невредим тот, кого и прежде величали душою кабинета. Остерман остался незаподозренным. Дорый тело кабинета князь Алексей Михайлович Черкасский подвергся следствию обвинён, ибо получил прощение в вине. Один Остерман вышел чист, без участия в деле Биронового регентства. Никогда еще Остерман не был так могуществен, как в первые времена после падения Миниха. Можно без преувеличения сказать, писали послы иностранные, что Остерман теперь настоящий царь всероссийский. Он имеет дело с принцем и принцессией, которые по своим летам и потому положению, в каком их держали, не могут иметь никакой опытности, никаких сведений. Теперь взглянем, в каком положении находились внутренние и внешние дела в руках первого министра Миниха и великого адмирала Остермана. Мы видели, что по указу 28 января для отнятия слишком обширной власти у первого министра кабинет был разделен на три департамента: военный, внешних дел вместе с морским и внутренних дел. По военному департаменту в правление Миниха вышел именной указ 31 геннваря, подтверждающий распоряжение предшествовавшего царствования об отставке военных чинов по выслуге 25 лет, считая от 20. Как сказано в самом указе, он был вызван тем, что распоряжение императрицы Анны не исполнялось, ибо когда по окончании турецкой войны все бросилось в отставку, то почтлии нужном затормозить движение, придумывая различные ограничения и затруднения, как, например, стали требовать, чтобы просящийся в отставку представлял аттистаты от всех полков, где бы он служил, поднялся, разумеется, ропот, дали льготу и отнимают, и вышел указ 31 января. мы нему усмотрели, что служащему в полках шляхетству отставка не только таким, кои по выслужении определенных двадцати пяти лет, но и тем, которые за ранами и неизцельными болезнями, за совершенную старостью и дряхлостью, имея при себе от полков и генералитета аттестаты, об отпуске просит, почти всем генерально остановилось. А понеже мы, дабы шлихетские дома в экономии не упадали, но от времени до времени в добром состоянии находиться могли, имеем прилежное попечение. Того ради повелеваем шлихетству от воинской службы отставку чинить в нашей военной коллегии с таким способом. Наикрепчайшим притом подтверждением, дабы ионная коллегия в той отставке поступала с довольным рассмотрением и свидетельством по аттестатам командующего генералитета и от полков республики. и докторским и лекарским и отставлены были такие, кои за совершенную старостью и дряхлостью, и за неисцельными болезнями более полевой и гарнизонной службы снести не могут, такожда и те, кои просить будут об отставке по экономии. по выслужении считая от рождения двадцати до сего назначенных двадцати пяти лет не взайски вы, при том таких затруднительных и почти невозможных аттестатов от всех полков, в коем бы кто не служил. Относительно дел внутренних. И правительница, подобно своим предшественникам, должна была прежде всего издать популярный, но малодействительный указ против истри знаменитой волокиты. В именном указе, данном Сенату 27 ноября 1740 года, говорилось «Нам не безызвестно есть». коим образом не только в коллегиях и канцеляриях, но и в самом Сенате, попадаваемом от наших верных подданных, а паче от людей бедных, а не имущих, челобитном, не только в определенном сроке, но и через долго прошедшие времена и годы решения не чинятся». И те бедные челобички, таскаясь за теми своими делами, приходят в крайнее разорение нищету, и напоследок, не получа никакого решения, принуждены некоторые вовсе от дел своих отставать, что нам слышать неинако, как взяло прискорбно. Таким челобитчикам велено подавать просьбы прямо на имя императора Рекетмейстеру Фенину, и те коллегии канцелярии, и самый сенат, которые таких челобитчиков указанные сроки не удовольствовали, имеют быть за нерадение волокиту штрафованы. Вслед за этим указом при сенате учреждена была особенная комиссия для решения неоконченных дел. Вели нападавать в кабинет ежедневные рапорты о решенных делах не только в сенате, как делалось и прежде, но и во всех коллегиях и канцеляриях, да бы мы могли видеть с какой уреченностью и по печеням данные нами указы и высочайшая воля исполняются. Но 4 марта 1741 года вдруг вышел именной указ кабинету. Указали мы рекет мейстру Фенину. в той должности не быть и челобитчиком свои прошение подавать в тех местах, кому где по прежним указам повелено.